Сир побуждал к исследованиям тот факт, что он вел торговлю с Соломоновым царством. Согласно Библии, он поставил Соломону два флота, один в Средиземном и один в Красном море. Средиземноморский флот доходил до самого Таргиша, местоположение которого остается тайной, но он мог быть и в Испании. Испания находилась в самой западной точке моря, и моряки из Тира достигли ее берегов, пройдя через его осиную талию. Испания оказалась страной, богатой полезными ископаемыми. Соорудив там плавильни и привозя оттуда металл, Тир еще больше обогащался. Средиземное море заканчивалось узким Гибралтарским проливом. Через него финикийцы вышли в Атлантический океан. Там, в устье реки Гвадалквивир, они основали город Тартессус, который и мог быть библейским Таргишем. В нескольких милях южнее они построили на побережье город Гайдис, существующий по ныне под названием Кадис. Это один из крупных морских портов Испании. Второй финикийский флот, служивший Соломону, базировался в Эйлате, на северной оконечности Красного моря. Этот флот вел торговлю с Офиром, страной, богатой по описаниям Библии золотом, но местонахождение ее неизвестно. Обычно предполагают, что Офир находился в юго-западной части Аравийского полуострова, на месте современного Йемена. Хотя некоторые считают, что финикийские корабли могли обогнуть Аравию и достичь Индии. Южная Аравия процветала в древние времена. Торговля Соломона с этим районом и приезд торговых миссий в Иерусалим возможно положили начало легендарным описаниям визита царицы Савской. Торговая политика Соломона обогатила страну. Он значительно увеличил регулярную армию и снабдил ее колесницами. Для этих колесниц он закупил лошадей в Малой Азии и построил для них большие конюшни. Но как только правитель берет курс на великолепие, потребности почти всегда превышают запас наличных денег, каким бы большим он ни был. Соломон понял, что придется повысить налоги и эффективность их сбора. Для совершенствования внутренней организации страны Соломон централизовал ее управление. Он поделил Израиль на 12 районов, не обращая внимания на бывшие племенные границы, и назначил в каждый наместника – подчинявшегося лично ему. Это был обдуманный шаг, направленный на то, чтобы покончить с местничеством и племенным патриотизмом. И это помогло, ибо после правления Соломона мы уже редко встречаем упоминания о коленах израильских. Более того, проведенное Соломоном административное деление не делало различий между израильтянами и хананеями, и позднее уже ничего не слышно о хананеях внутри страны. Остались только финикийцы на побережье. Такое решение, несомненно, повысило действенность управления. Однако ничто не могло сделать популярным рост налогов или принудительный труд на строительных объектах. И хотя Соломону удалось сохранить определенную целостность своего государства, недовольство достигло точки кипения. Например, южнее Иудеи в Эдоме велась партизанская борьба против центрального правительства. Силы сопротивления объединялись вокруг Хадада, члены древнего Эдомского королевского дома. На севере роптали арамейские города-государства, а человек по имени Ризон пришел к власти в Дамаске, в городе, расположенном в 140 милях от Иерусалима. Он стал там фактически независимым. Поздние греки первыми наткнулись на арамейские племена на севере близ Малой Азии. Они вели там торговлю с племенем, которое называла себя Сири. Поэтому греки называли арамейцев «сирийцами», А земли, которые они захватили, две северные трети западной части плодородного полумесяца, Сирией, то же самое и у меня. С этого момента, когда я говорю «Сирия», то имею в виду государство, управляемое из Дамаска. В более общем смысле территорию от Дамаска на север до границ Малой Азии. Самой большой ошибкой Соломона оказалось то, что в целях эффективного сбора налогов и использования принудительного труда он поделил на округа только Израиль. Иуду он упустил. В результате она считала себя суверенной державой, свободной от налогообложения, а Израиль, находившемся у нее в подчинении, так же, как Муаф и Аммон. Естественно, весь Израиль должен был кипеть от возмущения. Это возмущение имело под собой и религиозную основу. Строительство храма в Иерусалиме с ковчегом завета должно было шокировать консерваторов на севере,